Вызов в кабинет директора агентства был для Смита Саливана полной неожиданностью. Агент Сталк по его команде, тыкавшая смену профессоров в какой-то богом забытой дыре, успешно проводил изыскания по налаживанию контакта с пленными пришельцами. И этот вызов сильно насторожил Саливана. Войдя в приёмный, он сходу заметил двух гусей из госдепартамента внешних сношений и внутренне поморщившись, шагнул к секретарю. Директор вызывал меня. «Я знаю. Одну секунду». Кивнул парень, связываясь с шефом. Выслушав ответ, он указал Салливану на дверь и чуть кивнув, сказал «Проходите, сэр, вас ждут». Сидевшие в приемной гуси недоуменно переглянулись и, поднявшись, попытались было начать возмущаться. Но секретарь, сделав вид, что очень занят, просто проигнорировал их шипение. Войдя в кабинет, Салливан с улыбкой поздоровался с директором, указывая пальцем себе за плечо, спросил «Похоже, от нас опять требуют чудо». А когда было иначе, усмехнулся в ответ директор. Так что у них случилось? Эти придурки осмелились отправить в Россию двух своих людей, решили закупить у них собак. Идиоты. Мой парень сразу сказал, что русские своих собак продавать не станут. Я им так и сказал: "Ну ты же знаешь этих индюков. Они до сих пор считают, что их крашеная бумага под названием доллар является универсальным ключом для любого замка". Так в чём проблема? Они пропали. Кто? Те, кого они отправили в Россию. Ну а мы здесь при чем? Окончательно растерялся Салливан. Они требуют найти пропавших. Тяжело вздохнув, ответил директор. Это что, шутка такая? Спросил Салливан, опешив от неожиданности. Как мы можем отыскать пропавших людей на другом континенте, да еще во время войны? Кроме того, по нашим данным, русские очень плотно перекрыли все границы, и попасть в страну незамеченным просто невозможно. Я все это знаю, Стрина, и пытался им все это объяснить. Но ты же знаешь этих ослов. Они не поверят, что палка это палка, до тех пор, пока не получат её по башке. Шеф, я не пошлю своего парня на смерть. Один раз он уже вернулся из ада. Боюсь, мы не сможем им помочь. Вот и объясним это, быстро ответил директор, нажимая на клавишу селектора. Гуси из госдепа ввалились в кабинет и с ходу попытались наосесть на директора, но тот небрежным жестом, заставив их замолчать, решительно ответил: Мы просили свести вас с человеком, который курировал проект разведки. Знакомьтесь, мой заместитель Смит Саливан. Это его парень побывал в России и привёз оттуда известные вам материалы. Можете задать все интересующие вас вопросы ему. Мистер Саливан, тут же развернулись к нему чиновники. Нам срочно требуется ваша помощь. Вы должны немедленно отправить вашего человека обратно в Россию с приказом найти двух наших людей. Они пропали, вы просто обязаны найти их. «И как вы себе это представляете?» – мрачно усмехнулся Сальван. «Странный вопрос», – пожал плечами один из чиновников. «Отправьте своего человека в Россию, пусть он все выяснит. Мы должны твердо знать, что с ними произошло. Это очень важно. Это дело государственной безопасности». «А разве здесь бывали другие?» – иронично пожал плечами директор. «Я ни секунды не сомневаюсь, что дело важное, но это невозможно». «Мистер Сальван, что значит невозможно?» – возмутился чиновник. «Вы понимаете, что вы говорите?» «Понимаю, и именно поэтому сказал то, что сказал», пожал плечами Сальван. «Но у вас же есть человек, который уже побывал там, так почему бы ему снова не съездить туда?» – развел руками второй гусь. Возведя очи гору, Сальван издал тяжелый вздох, и тоном, которым принято говорить со слабоумными и маленькими детьми, принялся объяснять. «Вы хоть представляете, что такое попасть в Россию? В прошлый раз для того, чтобы добраться до места, ему потребовался почти год». «Идет война, господа, если вы забыли. И не просто война, а война на уничтожение. Людей хватают или убивают при любой попытке сопротивления. В подобной ситуации я просто не могу приказать своему человеку отправиться в дорогу. Это значит отправить его на верную смерть». «Вашему человеку платят за подобный риск. Кроме того, он принимал присягу и просто обязан выполнить приказ». Снова насел на Салево на чиновник. «Только не вздумайте сказать это при нем», усмехнулся директор. Почему? не понял чиновник. Потому что он швырнёт вам в лицо своё удостоверение и просто уйдёт отсюда. И, признаюсь откровенно, я его пойму. Этот парень не так совершил невозможное. Посылать его снова на верную смерть я не стану, решительно ответил Саливан. Вы не посмеете отказаться. Вы обязаны сделать всё, чтобы установить, что случилось с нашими людьми, возмущённо затопал ногами чиновник. Да пошёл ты, презрительно фыркнул Саливан. «Ты хоть понимаешь, кретин безмозглый, что парень может всю жизнь бродить по русским лесам и ничего не узнать? Их могли убить до того, как они вообще добрались до места. Они могли попасть в лапы к сеносам и оказаться в одном из их лагерей. И как вы представляете себе поиск в этом случае? Поймите, наконец, это просто невозможно», — добавил он, успокаиваясь. «Не зная, что с ними случилось, мы не сможем остановить запланированный подрыв ядерных зарядов. Вы представляете, что это будет?» Всё население страны будет просто обречено на многолетнее проживание под землёй. Мы не сможем даже попытаться восстановить индустрию. Страна просто перестанет существовать, устало проговорил чиновник, опускаясь на стул. Знаю, но выхода нет. Русские сдорву укрепили границы, и использовать маршрут, которым прошёл мой парень, мы больше просто не можем. Его пристрелят ещё до того, как он высадится на берег. Кроме того, ваши люди действительно могли пропасть до того, как добрались до России ли или на обратном пути, так что в любом случае вам придётся выкручиваться самим, вздохнул в ответ Саливан. Выходит, ядерного удара не избежать, спросил чиновнику напарника. В ответ тот только мрачно кивнул. В кабинете повисло тягостное молчание. С ума сойти, что же теперь будет? вздохнул чиновник. Что-нибудь да будет, вздохнул в ответ Саливан. Страна перестанет существовать, продолжал причитать чиновник. А разве сейчас она существует? неожиданно спросил директор Как в Испании директор с испугом в голосе спросил чиновник. Вся беда в том, что мы и сейчас только и делаем, что пытаемся выжить. Власти утратили контроль над страной. На нашей территории пришельцы совершенно спокойно устраивают концентрационные лагеря, куда сгоняют всех поимонных людей. Что там с ними делают и куда отправляют после, никто не знает, и ничего изменить мы не можем. Так где же страна? Что вы хотите им сказать? Насторожился чиновник то, что если для изгнания пришельцев есть только один шанс, то мы должны его использовать, даже если потом нам придётся в следующую сотню лет просидеть под землёй. Возможно, вы и правы, задумчиво протянул чиновник и, поднявшись, медленно побрёл к дверям. Проводив чиновников мрачными взглядами, старые сослуживцы переглянулись и дружно вздохнув, пожали плечами. После минутного молчания директор ещё раз вздохнул и, достав из ящика стола бутылку виски, молча передал Саливану стакан. Значит, всё уже решено? тихо спросил Сальман. Военные уже разослали группы минёров. Бомбы будут заложены во всех развалинах. Взрыв будет произведён одновременно во всех точках. Так что нам осталось только ждать и молиться, чтобы всё получилось. Глядя на голографический экран, первый командующий удовлетворённо покачал зрительными рецепторами. Сдвоенный континент был под полным контролем Леовов. Колонизация шла полным ходом, и на континенте уже были организованы фильтрационные лагеря. Теперь, используя этот континент как основную базу, его войска могли начать массированную и безостановочную атаку на самый большой континент. Первый командующий приказал начать переправку на базовый континент необходимого для добычи руды и оборудования и уже представлял, как Верховный управляющий будут награждать его в большом зале чести, когда голографический экран показал что-то невообразимое. Сначала на карте, где были обозначены остатки поселения аборигенов, вспыхнули яркие непонятные сигналы. Потом множественные отметки чипов слежения боеосаби и инженеров начали стремительно пропадать. И напоследок с поверхности планеты пришёл сигнал о резко повысившемся уровне радиации. Первый командующий не мог поверить собственным зрительным рецепторам. Но это случилось. Аборигены, сообразив, что окончательно проиграли войну, осмелились использовать ядерное оружие. Для Лиобов это было кощунством, но аборигены это сделали. Варвары, мерзкие животные, они осмелились использовать ядерное оружие против высших существ, несущих им просвещение и порядок. Но не это было страшно. Самым страшным было то, что теперь этот континент, да и всю планету они не могли больше использовать. Радиационный фон на поверхности планеты и так находился практически на критической точке, после которой Лиобы не могли здесь существовать. А теперь одним нажатием кнопки аборигины практически уничтожили Леобов. Растерянно замирев перед голоэкраном, первый командующий вздрогнул всем своим амебообразным телом. Вся его поза выражала крайнюю степень недоумения и гнева. Панические сообщения поступали с поверхности практически каждую анню в меровремя Леобов равное полутора минутам, но он не обращал на них внимания. И ступор его выискал осторожный зов капитана Флагмана развернув к нему зрительный рецептор, первый командующий заставил себя сосредоточиться и раскрывшись спросил: "В чём дело, капитан?" "С поверхности поступают сигналы с просьбами о помощи. Весь транспорт находится в космосе, даже десантные боты. Уровень радиации поднялся настолько, что наши особи гибнут сотнями. Что прикажете предпринять?" "Передайте на корабли все из кадры, выйти на дистанцию поражающего удара и открыть огонь", ответил первый командующий. Но там наши осыбер растерялся капитан. Они уже погибли. Радиацию уничтожить их раньше, чем транспорт успеет добраться до поверхности. Но мы можем и там сйти за них. Приказываю выжечь планету всю. Но при выходе на дистанцию удара мы рискуем снова быть атакованными аборигенами. Выполняйте, капитан. Планета должна быть уничтожена, ответил первый командующий, и его приказ прозвучал решечь, чем это было необходимо. Услышав в его словах нотки истеричности, капитан развернулся, и вскоре первый командующий услышал, как на корабле из кадра начали передавать приказ. Медленно вернувшись на своё место, первый командующий настроился на свой личный коммуникатор и записав послание для высших управляющих, покинул рубку. Все находившиеся на флагмане вскоре почувствовали дрожь запущенных двигателей, и огромный флагман, медленно преодолевая инерцию покоя, двинулся к планете. Особи стрелки склонили зрительные рецепторы к консолям управления огнём и дружно замерли, ожидая приказа. Капитан флагмана давно уже заметил, что первый командующий покинул рубку управления, и, сообразив, что теперь все ответственные за выполнение приказа ложится на него, затребовал данные о положении остальных кораблей. Убедившись, что вся эскадра вышла на дистанцию прямого выстрела, капитан сосредоточился и отдал команду. Стрелки дружно направили мысль приказ на консоли управления огнём. И на планету обрушился огненный смерч. Но уже после второго залпа от поверхности отделились десятки длинных тел и выплюнув струи огня понеслись в стороны из кадры. Обеспокоенный капитан приказал перенести огонь на стремительно приближающиеся снаряды, но было поздно. Быстро перенастроить управление огнём на эти аппараты стрелки просто не могли. Скорость передвижения этих снарядов была непостоянна. Разогнавшись в атмосфере планеты, они вырвались в безвоздушное пространство и, сменив траекторию, понеслись прямо в корабли из кадры. Узнав это ужасное оружие обрегенов, капитан флагмана издал ментальный вопль, от которого содрогнулись все находившиеся в рубке. В следующий микс наряд достиг флагмана, и огромный корабль содрогнулся от взрыва. Сидевший у консоли навигатор Леоп вывел на экран список повреждений и издал вопль ужаса. Это был не просто снаряд, наносящий разрушение при помощи примитивного взрывчатого вещества. Это был ядерный заряд. Ядерная вспышка прожгла внешнюю обшивку флагмана, и секция жизнеобеспечения прекратила своё существование. Это был конец. Но первый командующий не знал всего этого. Оставив короткий доклад для верховных управляющих, он спустился в зал чести и, открыв вентиль, принял позу покорности судьбе. Звонкое шипение выпущенного метана заполнило помещение. Бесстрастные камеры фиксировали каждый жест первого командующего до тех пор, пока флагман не потрясло взрывом. Изолирующая обшивка зала дала трещину. Взрыв в секции жизнеобеспечения вызвал замыкание всех энергетических цепей, и оборванный кабель упал на ребристый металл пола. Промелькнула огромная голубоватая искра, и зал чести вспух огромным огненным шаром. Тот день Матвей запомнил на всю оставшуюся жизнь. С самого утра им обоим и проводнику и собаке было не по себе. Слоняясь по базе, они то и дело натыкались на деловито бегущих куда-то посыльных. Но на все вопросы Матвея парни, отлично его знавшие, только разводили руками и делали вид, что сами ничего не понимают. Отлично зная, что в такой самотохе он может оказаться посланным генералом очень далеко, Матвей в сопровождении Роя молчаливой тенью бродил вокруг штабной палатки, пытаясь хоть что-то уловить из обрывков разговоров. Но единственное, что он сумел понять, это что готовится связь с пусковыми шахтами по всему региону. Мрачно покосившись в серое весеннее небо, проводник издал очередной скучающий вздох и, машинально погладив собаку, тихо проворчал. «Похоже, нам с тобой лучше убраться отсюда подальше». «Нет», – решительно возразил пес, – «мы должны ждать». «Чего?» – опешил от неожиданности Матвей. «Генерал говорит, что ждет, когда начнут янкерсы». Ответил пёс, старательно выговорив незнакомое слово. Чего начнут снова не понял Матвей. Не знаю, он ругается, ответил рой, и в его мыслях Матвей ясно расслышал ироничные нотки. Ритер Лопаухи усмехнулся Матвею, похлопав пса по жилистой шее. То, что пёс умудрился расслышать мысли генерала на расстоянии около 40 метров, его уже не удивляло. Возможности пса продолжали усиливаться, иногда это даже пугало Матвея задавшись целью выяснить, как идут дела у остальных пар, проводник был неприятно поражён известием, что из пяти щенков живых осталось только двое Рой и его сестрёнка, которую с огромным трудом выходили в ветеринарной клинике. Медсестра Настя забрала её себе, и теперь искалеченный Сок терпеливо дожидалась прихода девушки домой в деревне. Даже несмотря на ощутимую нехватку в собаках, Лускутов не решился отправить собаку на службу, позволив девушке завладеть ею безраздельно. Трое братьев Роя погибли в разное время, участвуя в боевых выходах. Услышав эти известия, Матвей только горестно покачал головой и неделю не отпускал от себя Роя дальше, чем на пять шагов. Заметив это, полковник Савинков принёс к нему в палату бутылку водки, которую они раскотали, взяв третьим дежурного врача. Матвея так и не выписали из госпиталя. Генерал потребовал от врачей сделать всё, чтобы проводник смог вернуться в строй. Поэтому вырваться из госпиталя у него никак не получалось. Но проживание в госпитале не мешало Матвею регулярно тренировать пса. Много раз медперсонал наблюдал странную картину. Пёс и его проводник сидели друг напротив друга, молча смотрели друг другу в глаза. Это длилось часами. Однажды, не выдержав, дежурный врач попытался влезть в их молчаливый диалог, за что был немедленно выброшен из палаты рассвирепевшим роем. Точнее, из палаты выскочил он сам, спасая штаны от огромных лязгающих клыков пса. Именно так Матвею установил расстояние, на котором рой слышал мысли человека, не особо напрягаясь. У самого Матвея результаты в подобном общении были значительно скромнее. С роем они могли услышать друг дружку за пару сотен метров, но в одиночку ему никак не удавалось услышать ещё кого-то. Даже скуку жившую Настью он слышал только с 5 метров. Убедившись, что выше головы не прыгнешь, Матвей решил положиться в искусстве ментального общения на своего пса, чтобы не наживать себе головной боли. И вот теперь, сидя в полусотне метров от штабной палатки, он пытался понять, что там происходит. Неожиданно на пороге палатки появился сам генерал. Заметив сидящего в сторонке проводника, он жестом подозвал его к себе и, устало улыбнувшись, спросил. «Вы чего там, сирот, на вокзале изображаете?» «Увидели, что у вас там зоопарк, и решили не лезть под горячую руку», пожал плечами Матвей. «Сейчас перекурим, и пойдете со мной», — кивнул генерал. «Куда?» — не понял проводник. — Ждать, ждать сигнала, дружище! — усмехнулся Лоскутов. — Сигнала к чему? — продолжал допытываться Матвей. — В ближайшие дни, а вполне возможно, что и часы станут историческими! — загадочно усмехнулся генерал. — Может, объясните, что к чему, а то растравили душу загадками, молчок? — Ладно, старина, тебе скажу, тем более, что ты к этому делу имеешь непосредственное отношение! — рассмеялся генерал. — Помнишь Янкерсов, которые пытались тебя купить? — Конечно. Они заявили, что американское правительство приняло решение нанести по ксеносам ядерный удар. Они тогда проболтали, что твари не переносят радиации. Дела у них все хуже и хуже, и мы решили им немножко помочь. Подтолкнуть, так сказать, в нужном направлении. Сейчас у берегов Северной Америки постоянно дежурят наши подводные лодки. Пришлось пустить в ход все запасы НЗ, но оно того стоит. Как только американцы рванут свои заряды, с лодок будет передан пакетный сигнал, и мы нанесем удар по тварям в космосе. Все-таки не даром наши головастики свой хлеб едят. Сумели придумать нужную систему наведения для наших баллистических ракет. Хотите сказать, что мы готовы уничтожить их космические корабли? Предположил Матвей. Да. Тогда зачем ждать? Не проще шарахнуть по ним сразу, чтобы раз и навсегда? Нет, сейчас они слишком далеко. А когда Янкер сорванул свои заряды, то им придется подойти ближе, чтобы забрать своих тварей или отомстить. В любом случае, сейчас за ними наблюдают во все возможные телескопы, и как только твари зашевелятся, будет объявлена готовность к запуску. А если не зашевеляться, не унимался Матвей? Вот тогда и будем думать, как их там достать. Но зашевелиться они просто обязаны. Почему вы так решили? Это не я решил. Это наши математики-аналитики так сказали. Слишком мало у них железа, чтобы его так запросто бросить. Весь фокус в том, что они к Янкерсам кучу своего оборудования в не закинули. Не должны они его бросить, даже из-за угрозы заражения. Ну да это бог вздохнул Матвей. Это точно, со вздохом поддержал его генерал. Ну что, посидишь со мной, пока сигнала ждём, а то я уже извёлся один. Конечно, улыбнулся Матвей, решительно заходя в палатку. Устраивайтесь, предложил генерал, входя следом за ними. Попросив эдютанта сварить кофе, он тяжело опустился в своё знаменитое кресло. И помолчав, тихо спросил: "Скажи, Матвей, ты как к Гданке относишься?" "Нормально отношусь. Как ещё к дочери начальства относиться можно?" Попытался Матвей за шуткой спрятать свою неловкость от его вопроса. "Ну вот именно из-за этого она и не хочет со мной рядом находиться", поморщился Высокотов. "Ты это. В общем, если хочешь, короче, если она тебе нравится, окончательно запутавшись, генерал махнул рукой и разозлившись, солдатской примотой рубанул. Значит так, садитесь хорошо. Нет, сами разбирайтесь, я вмешиваться не стану. Александр Юрьевич. А не боитесь, что я через неё себе всякие блага требовать начну? По базе и так слухи ходят, что вы мне непонятно с чего всяческую протекцию оказываете, мрачно спросил Матвей. <coughs> не боюсь, иронично усмехнулся генерал. Не тот ты человек, чтобы у кого-то чего-то выпрашивать. А по поводу слухов я тебе так скажу: вот пусть тот, кто их распускает, сначала хотя бы половину твоих дел сделает, а потом и поговорим. А если честно, то единственное, чего я боюсь, так это одного, как бы твой крокодил на Данку из ревности не бросился. Сам говорил, у них есть такое. Ну, с этим мы как-нибудь разберёмся, с заметным облегчением усмехнулся Матвей. Радиутант принёс свежезаваренный кофе, и проводник с наслаждением принюхался к аромату давно забытого напитка. Даже Ройса изволил проявить любопытство и решительно подошёл к столу, настороженно заводил чуткими ноздрями. Сулыпки, понаблюдав за ними, генерал качнул головой и неудержавшись, проворчал: "Он, что точно говорят, собаки очень похожи на своих проводников. Вы с ним даже на сами одинаково крутите". "Хорошо, что вы не сказали, будто я такой же лопоухий", рассмеялся в ответ Матвей. Он успел отметить про себя, что генерал заменил в поговорке слово хозяин на проводник. Взяв со стола предложенную чашку кофе, он с удовольствием принюхался и, сделав крошечный глоток, тихо застонал от наслаждения. Из личных довоенных запасов, улыбнулся генерал. Настоящий, бразильский. Эх, сейчас бы рюмочку коньяку и кубинскую сигару, гавана-клуб. Помните такие? Мечтательно вздохнул Матвей. Аристократ, ядрёный вошь, рассмеялся Лоскутов. Не аристократ, а человек с хорошим вкусом, менторским тоном ответил Матвей, наставительно выставив указательный палец. Но не выдержав, тут же расхохотался. Отставив чашку, генерал заговорщически подмигнул ему и открыв сейф, достал из него початую бутылку. Выдернув пропку, он ловко полил по нескольку капель в каждую чашку и убрав бутылку, вздохнул. Сигар нет, так что придётся махоркой перебиться. Да тебе всё равно курить запретили, так что не напрягайся. Да ну их к чёрту этих кановалов, в сердцах отмахнулся Матвей. То нельзя, это нельзя. Ну скажите, какая связь между пробитым лёгким и перловым супом? У вас диета? передразнил он кого-то. Ты 3, 3 недели без сознания валялся, попытался садить его в лоскутов. "Так я при сейчас, говорю. Я уже месяц как по базе на своих двоих ползу, а они кормят хрен знает чем. Ну откуда силы возьмутся, если человека одним отваром из крупы кормить, как будто у них мяса нет?" "Должно быть", кивнул генерал. "Вот и я о том же. Я хищник, и без мяса я голодный хожу". Рой, которому проблемы Матвея с питанием явно были по барабану, медленно обошёл стол и сунув нос в её чашку, спросил: Что это? Кофе, мысленно пояснил Матвей, внимательно наблюдая за псом. Это напиток людей. Его вкус тебе не очень понравится. Дай, решительно потребовал пёс. Удивлённо покачав головой, Матвей осторожно плеснул немного кофе в блюдце и, остудив, протянул рою. Настороженно принюхавшись, пёс решительно лизнул посудину, одним движением языка уничтожив угощение. Внимательно наблюдая за этим камланием, генерал покачал головой и, не удержавшись, спросил. «Ты с ним водкой тоже делишься?» Его кофе заинтересовал, вот он и попросил попробовать. Быстро ответил Матвей, стараясь не потерять связь с Роем. «Вкусно!» – сказал Рой, облизнувшись и причмокивая. «Ему понравилось!» – удивленно сообщил Матвей полковнику. «В первый раз вижу, чтоб собака кофе пила», – покачал головой лоскутов. Ну, может, это потому, что никто не предлагал собаке такой напиток, рассмеялся Матвей. А вообще, у них вкусы иногда очень схожи с человеческими. Расскажу вам такую историю. Я ещё мальчишкой был. В соседнем доме мужик жил. Выпивох кто-то ещё, но собачник заядлый. Был у того мужичонки дог. Огромный, чёрный с белой манишкой и чулочками на передних лапах. Я их часто на улице встречал и всегда удивлялся. Пёс ашласница, сытый, ухоженный, а хозяин чучело-чучелом. Вечно небрит и грязный, зачуханый, но вся фишка в том, что эту парочку все окрестные отделы милиции знали. Как мужик в пивную пошёл, так обязательно с собакой. И самое интересное, если он догу пиво налил, то как бы ни нажрался, пёс от него ни на шаг не отойдёт. А вот если пожадничал или забыл, обязательно вытрезвитель окажется. Пёс его пьяного бросает и домой уходит. А если налил, так сидит рядом и никого близко не подпускает. Все соседи знали, если док один по улице шлёпать, значит хозяин где-то в кустах спит. Посмеявшись над приключениями собутыльников, генерал бросил быстрый взгляд на часы и, вздохнув, покачал головой. "Уж на что меня жизнь к ожиданию приучила, а всё равно терпения не хватает. А вы уверены, что они это сделают?" задумчиво спросил Матвей, допивая кофе. "Должны, иначе от них только воспоминания останутся. Эти твари никого не щадят." "У вас есть какие-то данные?" насторожился Матвей. "Мы всё-таки разведк, Матвей Иван." ещё скорбился генерал. Они устраивают какие-то концлагеря, куда сгоняют всех пойманных. Потом начинается сортировка. Все старше 50 лет увозят, и больше их никто уже не встречал. Мужчин и женщин от 25 до 30, здоровых, без внешних уродств и каких-либо психических отклонений, отправляют в другие лагеря. Там с ними проводят какие-то действия, суть которых мы понять не успели. Отбор производится по принципу на одного мужчин три женщины. Не знаю, что, почему и зачем, но аналитики говорят, что их собираются использовать для размножения. Все остальные будут направлены для подготовки дальнейшей работы. Что за работу нам так же не удалось установить? Судя по оборудованию, горнодобывающая и перерабатывающая промышленность. Сам понимаешь, при таком раскладе жёсткий контроль над рождаемостью населения очень скоро приведёт к вымиранию. И как утверждают наши гадатели на кофейной гуще, такая участь уготована всему населению планеты. Так что выхода у них нет, либо правительство штатов идёт на крайние меры, либо окажется на грани вымирания. Генерал едва успел договорить, когда из соседнего отсека палатки выскочил офицер-связист и с горящими от возбуждения глазами гаркнул. «Господин генерал, есть сигнал?» «Дождались!» — радостно выдохнул Лоскутов, мгновенно взмываясь с кресла и бегом устремляясь в отсек связи. Понимая, что делать ему там нечего, Матвей остался на месте, с интересом прислушиваясь к раздающимся командам. «Что у наблюдателей?» «Пока тихо. Корабли видят?» «Отвечают, что да. Видят или нет?» «Так точно! Не ори, а не глухой!» Слышалось из отсека связи. Чуть улыбнувшись столь эмоциональному диалогу, Матвей медленно поднялся и, выйдя из палатки, задрал голову, сам не зная, что хочет рассмотреть в этой бездонной темноте. Вставший рядом с ним Рой насторожно принюхался и, помолчав, спросил «Мы будем воевать?» «Сегодня будут воевать другие», вздохнул Матвей. «Кто другие?» Не унимался Рой. «Другие солдаты». «Враги спрятались в своих летающих домах, и мы не можем добраться до них. У наших солдат есть оружие, которое может долететь туда и уничтожить сразу много врагов», старательно пояснил Матвей. «Какое оружие?» — снова спросил Рой, но ответить Матвей не успел. Где-то в стороне послышался могучий рев, и в небо взмыло яркое пятно света. И одна за другой в ночное небо поднимались ракеты, запущенные из подземных шахт. Небо рассветилось сотнями взлетающих огней, И Матвей, тяжело вздохнув, тихо прошептал: "Господи, если ты есть, помоги нам". За спиной проводника послышались быстрые шаги, и генерал Ваиди из палатки напряжённо замер, всматриваясь в небо. "Только бы получилось", прошептал он, стискивая кулаки. Время шло. Минуты сменяли одну другую, но ничего не происходило. Вдруг среди едва заметных звёзд начали один за другим вспыхивать яркие огненные шары. Ракеты достигли своей цели. Есть! Есть! Получилось, дружно завопили стоявшие у штабной палатки бойцы. Упав на колени, Матвей прижался лбом к голове пса и раскачиваясь с ним из стороны в сторону прошептал: "Получилось, Рой. Всё получилось". У них действительно получилось. Несмотря на разруху, кучу проблем и неизвестность, они сумели сделать главное отстоять свою планету. И пусть впереди был непочатый край работы, сложности, нехватка элементарных вещей это было неважно. Главное, они всё-таки сделали.